Глава тридцатая «Любопытные у них деревья», — рассекающая немного выворачивается в ножнах. «С удовольствием бы с ними пообщалась!» Среди эльфов не только восемь их разодетых наместников, но и закованные в отливающие зеленью латы рыцари с двуручниками, почти не уступающими по размеру пламенному двуручнику Аарона. «Мы ступаем в тень живых дубов», но оставить наших грифонов за пределами территории гудит один из наместников это просто возмутительно это неуважение заметивший нас биарион предупреждаще вскидывает руку и недовольный наместник умолкает запрокинув голову поглядывает на нас свысока прижав кулак к изобрашенной на груди дольки в круге данея валерия биарион выступает вперёд, и довольно низко склоняет увенчанную, переходящей короной, голову. «Рад снова вас видеть!» Выпрямившись, он вплотную подходит к нам и добавляет. «Как я понимаю, вы не просто так подошли. Я пришла взыскать с вас кровное обязательство. Надеюсь, я правильно название подобрала от его фразы «кровно обязан». Шорох шепотков сливается с шелестом дубовых листьев. Биарион вздыхает и закладывает руки за спину. «Лера, ты жестока!» арен проводит ладонью по моей спине. «Для эльфов это очень важное требование!» «Прошу!» Биарион указывает на скамейке по другую сторону колодца. «Думаю, там будет удобнее!» «Да, там эльфов других рядом нет!» Пронзающий почему-то вздыхает. «Я же кивнув впервые направляюсь к скамейке!» следом за нами шелестит листьями на ветру и корнями по плитам дубок ажурная тень мечется под ногами биарион дожидается когда я маленький пистолет неудобно подворачивается и колет бедро сяду и предлагает присесть арону но тот качает головой и указывает на торчащий за спиной двуручник да с таким на скамейке сидеть неудобно кивнув биарион тихо спрашивает днея валерия что бы вы хотели получить в благодарность за спасение моей дочери. Только помните, что раз прямо высказав кровное обязательство, вы не сможете снова требовать от меня исполнения просьбы». Учитывая просьбу, я и сама не решусь больше что-то просить. «Слушай», — покашливает пронзающий, «такими долговыми обязательствами не разбрасываются». Сцепляю пальцы и отвечаю четко, без малейших сомнений. «Приютите в эльфийских лесах новообращенных и слабых вампиров!» Возмущенно шелестит дуб, зрачки Беориона расширяются, он бледнеет, оглядывается на остальных эльфов. За стеной бьются о камни-волны, их рокот и шелест, и ровное сияние солнца должны навевать расслабленность. Но в воздухе нарастает ощущение приближающегося взрыва. Давление усиливается, и кажется... Сами светлые камни не выдержат, пойдут трещинами. Поймите, я поднимаюсь, заглядывая в лицо Беориону. Гнев Арене и его желание отодвинуть эльфа от меня ударяет по нервам, но я предупреждающе вскидываю ладонь. Шепчу, но не сбивчиво, а твердо. Старшие вампиры решили уничтожить их в случае нехватки магии. Они их просто убьют. Таких же вампиров, как Ника, Тех, кто никогда не причинял эльфам вреда. В ваших силах спасти невинных. Но это вампиры. Они... Вы должны за спасение дочери. Чеканно напоминаю я. Ноздри Беориона раздуваются, подбородок выпячивается вперёд. Мне хочется рычать. Говорил же, что не забудет помощи. Сам себя обязанным назвал. А сейчас что? додавливая его. Со странной интонацией советует Аарон. Кровное обязательство настолько священно, что даже его эльфы поймут такую причину пустить вампиров в живительные леса. «Или для вас кровный долг? Пустой звук?» «Не умею я додавливать, не привыкла». «Как это делается?» «Так, такими словами». Хочется оглянуться на Аарона, но я продолжаю смотреть в потемневшие глаза Беориона. Мурашки бегут по спине, вдоль позвоночника проступают чешуйки. «Я жду». Какие знакомые интонации в моём голосе. Так говорил аран так говорил Император, так драконы требуют ответа. А ведь я после случая с нарядившимися детьми в лагере боялась вампиров, фильмы о них смотреть не могла, даже книги читать, хотя понимала, что они выдумка. «А теперь прошу спасти самых настоящих вампиров. Сказал бы мне это кто раньше, не поверила бы». Биарион чуть приподнимает подбородок, но взгляд у него не надменный Скорее в нем чувствуется надежда на то, что я отступлюсь. Не отступлюсь, пусть не надеется. От его молчания у меня в груди пламя разгорается. Усиливается уверенность в правильности того, что делаю. «Ткни его рассекающе, чтобы думал быстрее». Коварно шепчет пронзающий. Шелестят неторопливо листья дуба. Так и не дождавшись послания, биарион опускает усталый взгляд на плиты между нами. Уголки его губ нервно встрагивают. «Хорошо», — неохотно соглашается он. «Я приму вампиров в свои северо-западные леса. Это мой кровный долг. Но остальных принуждать помочь проклятым смертью не буду. Каждый из нас...» «Управляет своей землёй на своё усмотрение. Благодарю за помощь. Я чуть улыбаюсь, чтобы смягчить впечатление. Ссориться с ним совсем не хочется. Как ваша дочь? Оправилась?» «Да». На этот раз Беорион тоже улыбается, хотя в его глазах по-прежнему таится недовольство. Она просила передать вам благодарность и надеяться на встречу в более благоприятных обстоятельствах. «Более благоприятные обстоятельства нам всем сейчас нужны», — замечаю я. Кивнув, Биарион указывает на переговаривающихся у колодца собратьев. «Позвольте покинуть вас. Мне надо подготовить почву для сообщения». «Да, конечно», — киваю я. «Лера, в следующий раз на церемониальные встречи меня не бери», — просит пронзающий. «Если не нравится...» Рассекающая опять покручивается в ножнах. «Можешь не слушать». Вздохнувший Беорион направляется к своим, а дуб семенит за ним, как верная собачонка. арен смотрит на меня внимательно. «Что?» Чуть склоняю голову на бок. «Что-то не так?» «Теперь твои требования звучат внушительно». «Что?» «Раньше, когда мы только познакомились, и ты...» Аарон неопределенно покачивает рукой. Стояла на своём. Это было забавно, иногда раздражающе, но в целом... Выглядела, как мось колающая на слона? Вряд ли он поймёт такую аналогию, но наверняка подразумевает что-то подобное. В целом, чтобы слушать тебя, приходилось делать усилия, что может понимать в больших делах простой человек. А теперь я и рыкнуть могу, и укусить, замечая насмешливо, и хвостом прихлопнуть. «Хвостом вряд ли получится. Ты им плохо управляешь пока, но в перспективе...» «Ага, порка драконьим хвостом у нас в перспективе». Подступив вплотную, Аарон проглаживает пальцем по моей переносице. «Не хмурься. Когда-нибудь поймёшь такие чувства. А сейчас я рад, что ты можешь постоять за себя». Он улыбается. «Хотя предпочёл бы, чтобы ты была подальше от всех этих сложных и опасных дел, моё солнышко». «Мой цветочек». «На свидание его пригласи», — советует пронзающий. «А то драконище зачах и требует внимания». Не столько внимания, сколько поцелуя. Всем телом чувствую до горячих мурашек. «Драконица моя», — шепчет Аарон, склоняясь ниже, его дыхание касается моих губ. «Вынесите меня отсюда», — хрипло вздыхает маленький пистолет. «Прибыли!» Гаркает кто-то в стороне. «Архивампиры!» Арен застывает, раздувая ностри. Не вовремя они. Пожимаю плечами. Так-то мы их ждали. Приподнявшись на цыпочки, чмоку Арена в нос и выскальзываю из его рук. Может, антиполётные заклинания и стоят над резиденцией, но архивампиры на них плевали с высоты своего полёта. Шесть окутанных трепещущими плащами фигур пересекают колыхнувшуюся границу щита над стенами и медленно приземляются возле лестницы в замок. На солнце сверкают серьги, цепочки, ожерелья, браслеты, булавки, пояса, ножны, короны с магическими кристаллами. Вампиры основательно обвешаны источниками магического питания, а у шестого высокого мужчины с гривой золотисто желтых волос, облаченного в расшитый цветочным орнаментом камзол, на руках мерцают кандалы со свисающими до земли цепями. «Это...» — тихо произношу я. «Вааразарис», — подтверждает мои подозрения Аарен, старейший архивампир. «Но почему в кандалах?» «Он сильнее всех чувствует голод, наверное, чтобы сдерживать его в случае чего. Аарен выступает вперёд так, чтобы прикрыть меня плечом. Или опасаются побега. Не знаю, зачем он им нужен, Но вряд ли они его так рьяно искали только ради возможности выставить на поле боя. Над замком разворачивается плотный купол из голубых шестиугольников. В каждом из них будто вплавлено изображение львоподобного зверя с букетом цветов. Санаду оглядывается. Его бледное лицо испещрено вздувшимися венами, глаза алые. Намун едва заметно улыбается, а при виде потянувшихся к входу дубов и эльфов, качает головой. «В чём-то я его понимаю. Сопровождение из дубов впечатляет. И степенность эльфов, их сверкающие драгоценностями плащи, латы их рыцарей — всё это слишком красочное, слишком помпезное для такого серьёзного момента. Впрочем, я, миловавшийся с Сараном, не лучше. Вампиры исчезают в коридорах замка, мы с араном тоже поднимаемся и заходим в просторный светлый холл, украшенный желтыми и оранжевыми цветами, а эльфы в сопровождении деревьев вышагивают к лестнице. аран останавливается возле желтого букета, эльфы все еще идут к крыльцу. Эти цветы так напитываются природной магией белой скалы, аран нежно касается желтых лепестков что после срезания они увядают несколько месяцев. Это одно из достояний анларии Их вывозят со всей страны ее рано и как дорыванные миры». Тряхнув головой, арен переплетает свои пальцы с моими и ведет дальше по холу Один из караулящих на поворотах стражников, на груди у него герб с подобием льва, сжимающего в лапе цветы, указывает дальше по коридору. «Зал для совещания там, ваше высочество!» Над ступенями крыльца показываются кроны дубов, макушки эльфов, неспешный народ. «А они собираются приходить?» — интересуется пронзающий. «А то такое чувство, что ребята решили явиться к самому концу совещания!» Возможно, он прав, и эльфы таким образом просто пытаются сократить время общения с архивампирами. Переглянувшись, мы с араном устремляемся по широкой ковровой дорожке в сторону зала совещаний. С каждым шагом воздух будто сгущается. Голоса доносятся из открытых дверей, но глухо, будто чем-то искажённое. Едва переступаем порог просторного зала с высокими стрельчатыми окнами, отчётливо начинает звучать резкий голос светловолосого главы Эсганского кантона. «Да, вы не ослышались. Мы будем участвовать в битве, если вы предоставите нам 8 тысяч жертв. Не старых, не смертельно больных». У меня перехватывает дыхание. «Сколько-сколько!» Архивампиры стоят полукругом напротив них, спиной к витражным окнам император Сланабет. Та упирает лук в пол перед собой, сжимает его крепко. Или на Реном, король Азарана, Шарль, трое статных мужчин с проступившими на скулах чешуйками. В стороне черными тенями застыли два представителя Подтурина. В зале нет ничего, хотя бы по более светлым пятнам на стенах. Понятно, что недавно тут висели картины, стояли шкафы. Похоже, Шарли очень ответственно отнесся к обеспечению безопасности. Здесь просто негде спрятать оружие, бомбу, вестника. Просматриваю зал зрением видящей. Все покрыто шестигранным полотном щита, таким же, каким отрезан от врагов весь замок. Как я понимаю, тот самый родовой щит, который быстро снять может лишь Шарль. Участники совещания плотно окутаны магией, не разобрать, что под ней, и я опять накладываю ограничивающую печать. Теперь, когда убедилась в безопасности, можно спорить. «Восемь тысяч жертв», — медленно повторяет король Азарана. Его глаза вспыхивают голубоватыми ледяными отсветами. Это слишком много, даже если вы решите накачать энергией всех вампиров. Нецелесообразные траты. Ваши младшие, как боевые единицы, не стоят таких затрат. Это не для еды. Презрительно возражает и и качает головой. Магические кристаллы в ее прическе и серьгах недовольно помигивают. Это для ритуала, после которого мы на несколько часов станем на порядок сильнее. Сильнее, чем после поглощения жизни. Но жертв нужно много. «Поподробнее», — Ленарен вытаскивает блокнот. «Можете точнее сказать, насколько усилитесь? Какие свойства приобретете? Каким последствиям?» Прежде чем я успеваю воскликнуть, что 8000 жертв — это немыслимая цена за усиление, император вскидывает руку, обрывая его на полуслове «Вы требуете невозможного». Тысячу-другую смертников мы могли бы вам предоставить, но восемь тысяч. Даже тысяча много, чеканю я. Ланебет чуть склоняет голову. Арен, крепче жав мою руку под пристальным взглядом Азаранского короля, Санаду и Ваара Зариза, тянет меня к остальным драконам. У самого старого архивампира в петлице желтеет цветок, явно стащенный из ваза в коридоре. Санаду склоняет голову всем своим видом, показывая, что ему происходящее не нравится, но, похоже, в этот раз он опять в меньшинстве. Глава изганского кантона продолжает резать слух своим голосом. «Восемь тысяч жертв, и вы получите шесть воинов, по силе соизмеримых с драконами и с Денеями». У драконов широко распахиваются глаза, Алина Ренаш подпрыгивает и шумно дышит. «Как? Как такое возможно?» и несколько сотен воинов, по силе соизмеримых с драконами. В обмен мы просим восемь тысяч жалких смертных, убийц, заговорщиков, сумасшедших, всякую шваль, приговоренную судом к смерти, оскорбляющую своим существованием сам Иоран, ничтожество, в обмен на спасение миллионов более достойных жизней». Он почти выплевывает слова кривя губы, сверкая белоснежными клыками, жадно взирая на нас, на наши шеи. Мы с Сараном останавливаемся возле ланабет И опять Император опережает мои возмущения, спрашивает. Если вам нужно всего 8 тысяч жизней никчемных смертных, чтобы победить драконов, почему вы не воспользовались этим раньше? Почему не завоевали Эйоран, не стерли с лица нашего мира, изгнавших вас с магических земель эльфов? Блондина аж перекашивает, он оскаливает клыки, вены вокруг алых глаз пульсируют. «Потому что мы не хотим вас уничтожать, глупые ящерицы!» Один из незнакомых драконов закашливается от возмущения. «Келтар!» — Изрель дергает главу из Ганнского кантона за рукав. «Сейчас не время для оскорблений!» Санаду отступает от них подальше, Вааразарис тоже. Представители Патурина резко дёргаются, в теле одного что-то громко бахает, меня будто ударяет в живот. Витражи отзываются дребезжанием. Голем сломался? Хруст доносится и со стороны вампиров. Арен затаскивает меня себе за спину, что-то звенит, что-то грустно падает. Оба представителя подтурина скрипнув, обваливаются безвольными марионетками. Алая-алая кровь разливается по светлому полу от ног Азаранского короля. Испуганно его оглядываю, но он цел, хоть и бледен. Рядом с ним лежит шарль с перерезанным горлом. Кровь растекается, покрывает невесть, откуда взявшиеся осколки. Слишком яркая, неестественная. «Лера, доставая оружие!» — Аарон вытаскивает двуручник. И только подняв взгляд, понимая, что его испугало... Магические кристаллы, которыми увешаны питавшиеся от них голодные архивампиры, расколоты и осыпаются из их украшений. кожи архивампиров сереет, ярче проступают вены на их лицах и руках, отрастают когти и клыки. «Кажется, меня пора вытащить!» — шепчет рассекающая.